Для главы института, подающего порой не самые оптимистичные прогнозы, это очень большой минус. К работе приступаешь с завтрашнего дня. На этом, собственно, наши разговоры закончились. Домой я вернулся мрачный, в подавленном состоянии. Люда сразу заметила это и, уложив спать детей, налила мне чая и осторожно стала расспрашивать, что случилось.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 Да, акция уже сработала, и никого убивать на территории Красных больше не нужно. Менс сделает вид, что понял и выполнит намек. Здравствуйте! Испуганно и настороженно поздоровалась Аня с мужчиной, который сидел за столом в своем кабинете. Присаживайтесь. Радушно улыбнулся тот и встал. Ну, каково это быть официально мертвый? Не очень, нервно передернула плечами девушка. Понимаю, но сейчас это необходимо. Посмотрите на вашего бывшего начальника. Сергей тоже ведь побывал в шкуре убитого, а сейчас он кто? Как взлетел-то? Так что и вам стоит потерпеть немного. Ничего страшного в этом нет. Лаврентий Павлович улыбался, как съевший полную кренку сметаны кот. И что мне теперь делать? И как вы вообще узнали, что меня хотят убить? Потухшим голосом пробормотала девушка. В отличие от Мишэсть у нас есть абсолютно лояльные нам завербованные в их стране агенты. Имена говорить не буду, но именно они предупредили о желании их нового главы устранить вас. Мы решили не препятствовать, чтобы не раскрывать инкогнито нашего агента, но выполнить по-своему. Что касается первого вашего вопроса, так почему бы вам не поработать на меня? Вскинул бровь Берия. А аналитики вашего уровня очень нужны НКВД. Что скажете? А у меня есть выбор. Грустно усмехнулась Аня и молча кивнула.